Глава 67 Если бы Тони не знал, что находится на Евро, он ни за что бы не отличил эту планету от Чигета. Та же пустыня и те же клочки зелени в оазисах. Разве что оттенок песка немного другой, а в остальном все точно такое же. В отличие от оставшихся на Чигете ангаров, здесь на Евро все складские и жилые помещения были зарыты глубоко в песок. В жаркое время суток это было весьма кстати. К тому же жилые бункеры были очень уютные. После длинного космического перехода свежий воздух пьянил, как вино. Но Тони быстро адаптировался и вот уже три дня ходил с шоколадным доком на охоту. Иногда удавалось подстрелить пару кроликов, которые водились в большом количестве неподалеку от оазисов. Сначала Тони не мог понять, почему животные живут в песках, ведь совсем рядом прохладная сочная зелень. Однако вскоре выяснилось, что грызуны питались не травой, а проросшими семенами пальм, которые разбухали в сыром песке и становились похожими на спелые каштаны. В период цветения пальмы выпускали миллионы сухих семян, и те уносились ветром в пески. Там, где их было особенно много, как раз и селились колонии кроликов. Неравнодушный ко всему, что можно есть, шоколадный док не раз пробовал пищу грызунов и находил ее вполне съедобной. Добыв к обеду нескольких кроликов, док и Тони возвращались на корабль, и пока им готовили отдельное блюдо, занимались своими основными обязанностями. Перебирали подшипники, крепили валы и меняли шестеренки. Тем временем в трюмах Хакая проходила переборка грузов. Работа двигалась медленно, на местном складе не хватало погрузчиков. Однако в конце концов все контейнеры с вегуманами были перевезены в подземное хранилище. А остальные во избежание разбалансировки равномерно распределили по трюму и надежно закрепили. Неизвестно, что ожидало Хакай в путешествии за основной рубеж. Тони уже несколько раз видел Брэнду. Она была несказанно удивлена, встретив его в первый раз, однако не подала виду, что они знакомы. Вскоре Тони улучшил момент поговорить с ней. Бренда рассказала, как ее взяли в плен и простили ракетную атаку. «Ты им поверила?» — спросил тогда Тони. «А зачем им врать? Пристрелить меня можно было прямо на Чигете». «Это верно», — согласился Тони. А я чуть не устроил крушение. Если бы не увидел тебя случайно, то тяжело было бы жить, зная, что из-за меня с тобой что за -то случилось. Ничего не поделаешь, Тони, это война, успокоительным тоном сказала Бренда. Какие у нас теперь планы? Пока что мы летим за основной рубеж. Это точно? Капитан ничего не объявлял, но весь экипаж только об этом и говорит. Ждем какого-то босса. — выяснил Тони. — Какого босса? — Главного арендатора этого судна. Не так давно на Хаккае провели капитальный ремонт и модернизацию. За все платил этот самый босс. Его называют «Кентавр». — Неужели мы окажемся за основным рубежом? — Запросто. Насколько я понял, у «Кентавра» есть разрешение на проход через пограничную зону. «Ты же видела, Хакай свободно проследовал от Чигета до Евро, и его не остановил ни один патруль». «И так же легко на Чигет проникли все те, кто сжег нашу заставу», — напомнила Бренда. Подумать только, еще недавно мы были пограничниками, а теперь собираемся пересечь рубеж на корабле контрабандистов». «Будем надеяться, что нам удастся вернуться обратно. Сойдем вместе в каком-нибудь подходящем порту». «Может быть, вернемся на пограничную службу». «Мне бы не хотелось, Тони», — призналась Брэнда. «Сейчас я тоже не горю желанием, но как только вспомню свой Невис... В общем, хочется снова заняться какой-нибудь техникой. Здесь на судне я как будто при деле. С шоколадным доком мы ладим. Если бы Хоккай не возил контрабанду, я бы, честное слово, поработал на нем подольше». С момента посадки Хакая на Евро прошло пять дней, когда, наконец, появился всеми ожидаемый босс. Он прибыл на частном судне устаревшей конструкции, которая едва не шлепнулась посреди пустыни. После не слишком мягкой посадки босс поднялся на грузовик и исчез в каюте помощника. Отчастника дозаправили, и он улетел обратно. Поскольку в каюте Корсака имелся персональный душ и туалет, На людях гость появлялся нечасто. Носивший ему обед Джованни Парьяно сообщал, что капитан и гость все время обсуждают какие-то маршруты, и капитан Слэш называет гостя мистер Панакис. Экипаж хватило предполетное волнение. Все с нетерпением ждали старта в неизведанное пространство. Как-то раз Тони сидел в столовой и доедал свой ужин. Неожиданно к нему подсел Солли. Он с таинственным видом посмотрел на Тони и спросил. — Слышал, новенький? — Что? В шесть утра створтуем к этой черной дыре. — Наше дело маленькое — повиноваться, — мудро заметил Тони. — Так-то оно так, только страшновато мне. Солли наклонился ближе и добавил шепотом. Майерс из ремонтной команды говорил, что там, за этим самым рубежом, ничего нет. Погибнем не за грош. — Как это нет? А куда же контрабанду возили? Да и оттуда тоже много чего получали. — А это еще неизвестно, — не сдавался Солли. — Может, все эти товары доставляли из других миров? — Федерация, она, брат, большая. Ты же не был в этой черной дыре. И я не был. Откуда нам знать, что мы оттуда вернемся? Майерс из ремонтной команды говорил, что из черной дыры хода обратно нет. — Послушай, Солли, но это же не черная дыра, это основной рубеж. В столовую вошел шоколадный док. Увидев Солли, он сокрушенно покачал головой и направился к раздаче. Перекинувшись парой слов с парьяна и взяв поднос с едой, док подошел к Тоне. — Солли, вот ты тут развлекаешься, а Гилпин на втором ярусе один с протекшим гальоном мучается, — сообщил он. «Все равно скоро всем крышка!» — махнул рукой соли, однако поднялся из-за стола и вышел из столовой. «Это он тебе про черную дыру рассказывал?» — спросил док. Тони молча кивнул. «Он с этой новостью уже всех достал. Майерс и сам не рад, что так неудачно над ним пошутил».